Часть третья. Родом из детства. Глава первая. Вася, куда ты засырил сыр? Лето – это каникулы, а каникулы – это счастье. Это поездка в Минск к бабушке и деду. Это встреча на вокзале. Куча поцелуев и объятий, восторгов и новостей. Высыпаем их щедро, сразу про всех. А еще это сборы на дачу. Вот сразу, как только меня приводили с вокзала и впихивали такой завтрак, после которого можно было не есть уже примерно пару недель, кухня наполнялась немыслимым количеством баночек, пакетов, сверточков, кульков, и все это утрамбовывалось в сумке. Бабушка, про закон, гласящий «нельзя впихать невпихуемое», не слышала. А если и слышала, то никогда на веру его не принимала. Как это нельзя? Можно и нужно. А сверху той кастрюльки вот еще пару пакетов влезут. Что значит молния не закрывается? Да куда же она денется-то? О, еще и морковка влезет. Вот между баночками замечательное место есть. Прямо по форме морковки. Сумки множились, не умещаясь в кухне, и переползали волочать тяжеленные животы в коридор. Две кошки, кот и собака, которые приехали со мной, с интересом оглядывают полосу препятствий, в которую он превращается. «Понимаешь, я купила потрясающий сыр! Вкусный такой! Такой кусок большой!» Вот мы приедем и сразу его попробуем. «Так, а где сыр?» Бабушка грозно оглядывает стол. «Сыра там явно нет. На полках холодильников, а их у моей запасливой бабушки два. Один старый, раза в три старше меня, а второй, соответственно, новый, почти мой ровесник. Обнаружить сыр тоже не удается». Бабушка в недоумении осматривает кухню. «Не поняла, где сыр?» Она уже явно подозрительно оглядывает сумки. Никто не признается. «Ты не видела? Я сыр в сумке не паковала?» «Вот это я точно знаю, что не паковала. Она так аппетитно рассказывала про этот сыр, что если бы я его увидела...» Кажется, слопала бы вместе с коричневой бумагой, в которую тогда в магазинах заворачивали и сыр, и масло. Бабуля в недоумении. Куда же он делся? Куда я его делала? Куда я засырила сыр? Мы с ней переглядываемся, одинаково пожимая плечами. И тут из гаража возвращается дед, очень довольный. Машину он пригнал. Готов приступить к перебазированию сумок в машину. А главное, главное, лифт еще даже не сломался. Он в совершенно безмятежном состоянии души заглядывает в кухню для доклада главнокомандующему и попадает, как кур в ощип. «Куда я засырила сыр?» – повторяет недоумевающая бабушка. Взгляд ее падает на деда. Экстренно проясняется и вопрос звучит уже совершенно по-другому. «Вася, а куда ты засырил сыр?» Дед, получивший неожиданный удар от судьбы, категорически отрицает тот факт, что сыр засырил, и вообще он его не видел и даже не нюхал. Бабушка, с видом человека, который получил доказательство сложнейшей загадки, скорбно кивает головой. «Так я и знала!» Вася, ну как же так? Я же ребенку купила. Клавчик, я тебе клянусь, я в глаза не видел никакого сыра. Чиженька, я же сюда даже не заходил. Дед говорит чистую правду. Из чувства самосохранения, выработанного годами, он никогда не заходит в кухню в день сборов на дачу и 31 декабря ибо опасно. Бабушка подозрительно осматривает супруга. С одной стороны, за весьма солидное время их брака в тайном поедании сыра он замечен не был, да и вообще отличается парадоксальной честностью. А с другой стороны, если не он, то кто? Только она сама, думает и выдает. Эх, Вася, засырил и забыл. Дед тихо вздыхает и утягивает первую партию сумок. Натыкается на внимательный взгляд кота Кузи и обреченно кивает головой. Кот, по-моему, тоже кивает. Они друг друга поняли. Бабуля не оставляет надежды сыр найти. Все сумки по приезде на дачу распакованы и перетряхнуты с особой тщательностью. Сыра нет. Все лето бабушка периодически его припоминает, и всем уже понятно, что, несмотря на действительное местонахождение искомого продукта, фраза «Вася, куда ты сыр засырил?» в нашей семье останется уже надолго. В конце августа бабушка начинает паковать первую часть урожая в несчастный жигуль, ни на секунду не забывая о том, что все, что надо вместить, должно влезть. Она снова совершает какие-то странные вещи с пространством, и машина проседает от веса. Мы забиваемся на сиденье уже наподобие той самой морковки. Моя собака сидит практически у меня на плечах, потому что больше места ей не нашлось, и мы медленно переводим дыхание. Машина обреченно чихает, заводится и укоризненно поскрипывая везет нас к Минску. Кухня опять завалена всевозможными продуктами, которые теперь уже распаковываются, раскладываются, сортируются, так как большинство из них теперь поедет в Москву. Как, например, не отправить детям три корзины помидор. Они же свои и без химии. Тем более, что поезд – это не машина. И туда впихнуть можно на порядок больше. Бабушка с энтузиазмом приступает к сборам. Открывает морозилку, чтобы положить туда что-то, и с недоумением достает из нее замороженный до каменного состояния треугольный бумажный сверток. Это еще чего? Она разворачивает хрупкую, заиндевевшую бумагу и оторопела, смотрит на сыр. Точно! Я пришла из магазина, курицу положила в кастрюлю, а сыр. Бабушка поднимает глаза на деда и заканчивает фразу. «Так вот, куда ты, Вася, его засырил!» Дед поднимает взгляд к потолку. По дороге обнаруживают Кузьму, сочувственно глядящего на него с кухонных шкафчиков. Переглядываются они уже практически по-братски, с полным пониманием и сочувствием друг к другу.